Глава 12. Братья Кашкины. Сенатор Николай Евгеньевич и генерал-майор Дмитрий Евгеньевич. Много родовитых магнатов жило в Москве в 20-х годах текущего столетия. Русское вельможество внушало ещё тогда всем и каждому какое-то обояние, которое исчезло совершенно в наши дни. Обществом руководили аристократы с громкими именами своих предков: Голицыны, Долгорукие, Апраксины, Шапелёвы, Шереметьевы. Вот какие имена стояли в то время в числе московских дворянских кругов. Дом сенатора Николая Евгеньевича Кашкина, где бывало высшее общество Москвы, славился в те времена радушием его хозяйки Анны Гавриловны, и умением хозяина веселить общество, сохраняя в своём доме полный порядок этикета и утончённого тона придворных сфер. Николай Евгеньевич Кашкин, родной брат Фрейлины Кашкиной, принадлежал к интеллигенции екатерининских времён. Нельзя сомневаться, что люди того времени по образованию далеко опередили своих предков. Но между тем сохранили много диспотатических инстинктов и пропитавшись цинизмом Вальтера, были весьма сухи сердцем и не совсем удобны в семейной жизни. Николай Евгеньевич Кашкин был человек весьма гордый и надменный. Все способности своего сердца и ума он, казалось, употребил на то, чтобы поддерживать блестящим образом своё светское положение своё имя и достоинство преславутого рода Кашкиных. Предки их, три брата, выехали в 1473 году к великому князю Иоанну Васильевичу III из Рима. Будучи греческими византийскими дворянами, они носили фамилию Кашкини. Потомки их служили государям московским стольниками и воеводами. Николай Евгеньевич Кашкин играл в Москве очень удачно роль просвщённого магната. Умел окружить себя обоянием вельможи, и его дом в Москве уступал немногим другим домам в этом отношении. У него были балы, литературные вечера, музыкальные утра и живые картины, в которых принимали участие книжные Щербатые и Урусовы красавицы самого высшего круга. У него была отличная библиотека, и вся обстановка его дома отличалась вкусом почтенного старинного барского покроя. Художники, поэты, литераторы, знаменитые актёры могли всегда надеяться на его покровительство. Но блеск ума Николая Евгеньевича и умение играть роль магната не могли бы упрочить за домом Кашкиных того почтенного положения, которым он пользовался в московском обществе. Душою этого приятного настроения в их доме была хозяйка его Анна Гавриловна, супруга сенатора. На ее долю выпала не только трудная задача смягчать пустоту и декоративность нрава ее супруга и умалять его надменность, но и умение одушевлять и умение, Я счастливит своими качествами всё, что её окружало. В ней именно лежала та сила, которая всех привлекала в их доме. Она была очень дружна со своей золовкой Фрейлиной, деда моего она почитала и ценила по его достоинствам. Между этими двумя семьями, Кашкиных и Абаленских, отношения были вполне родственные и близкие.